Я занялся насущными делами. В просторном помещении тактического центра царил приглушенный свет и деловая атмосфера. Офицеры торопливо основали между голографическими проекциями звездных карт и мерцающими огоньками тактических дисплеев, докладывая обстановку Алексе. Приказ моего крестного, адмирала Десса, был выполнен. Разведка и сканирование дальних уголков звездной системы Ладога, в которую несколько часов назад из-под пространства вышел наш флот, Кораблями моей дивизии были завершены. старик Десса не получил от своих офицеров прозвище «Северный Лис», данное ему за осторожность и хитрость чуть ли не в начале его военной карьеры. Опытный и прозорливый командующий, он всегда просчитывал свои шаги на несколько ходов вперед. Как только его космофлот показался в системе и начал решительно продвигаться к Санкт-Петербургу-3, Павел Петрович перестраховываясь, тут же повсюду разослал свои летучие отряды разведчиков, чтобы те прочесали сектор за сектором в поисках возможной западни. Нужно напомнить, что ровно перед этим Десса назначил меня командующим первой ударной дивизией. Признаюсь, услышав эту новость, я ощутил прилив гордости и его одушевления. Такое назначение было признанием моих заслуг и свидетельством высокого доверия адмирала. Но, несмотря на это, я тут же попросился покинуть свое новое подразделение и лично отправиться в рейд во главе разведывательной эскадры. «Позволь мне самому возглавить поисковую операцию», обратился к Павлу Петровичу по закрытому каналу связи. «Нутром, чую, враг попытается что-то выкинуть». «Что ж, лити, Санек», — согласился Десса. «Только осторожнее там». Мы с командующим были на тысячу процентов уверены, что противник обязательно спрячет где-нибудь у необитаемой планеты или в поясе астероидов, укрыв пеленой тумана войны, хотя бы одну из своих дивизий, чтобы потом в разгар сражения достать ее как Джокера из рукава. Однако, как ни странно, никакой скрытой вражеской засады разведчикам обнаружить так и не удалось, что крайне меня удивило. Иван Федорович Самсонов и Димит Зубов оба были опытными космофлотоводцами и легко могли бы приготовить подобный сюрприз. Но первый, как мы знаем, был к этому моменту уже мертв, а второй, соответственно, сейчас лежал в виде тряпичной обескровленной куклы в лазарете на моем одиноком. До входа в Ладогу я не имел представления, что адмиралы мятежного Черноморского флота вкупе из черт их знает откуда появившимися османами Паши Баскурта внезапно захватили Санкт-Петербург-3 и на голову разбили гвардейскую эскадру Зубова в упорном сражении. Когда я уже возвращался из разведывательного рейда в составе сводной эскадры, то увидел на тактической карте, как два десятка вражеских кораблей-черноморцев, атакует со всех сторон хорошо знакомый мне линейный корабль, некогда бывший царским флагманом. Линкор «Москва», весь окутанный огнями взрывов и вспышками батарей, упорно отбивался, борясь за жизнь среди пляшущего вокруг него смертоносного хоровода. Стало очевидно, что Демид Зубов проиграл космическое сражение и сам попал в ловушку. Упрямый адмирал, как я являлся моим заклятым врагом, до последнего времени оставался для меня достойным оппонентом в незаконченном поединке флагманов. Я не мог допустить, чтобы столь сильного соперника убили какие-то там черноморцы в своих местных разборках, поэтому незамедлительно приказал вверенной мне эскадре форсировать двигатели и идти на выручку Москве. Подчиняясь моей воле, эскадра молниеносно перестроилась и понеслась вперед, набирая скорость. Смелый маневр застал врагов врасплох. Вражеские корабли, не ожидавшие нападения, начали в панике разворачиваться, силясь организовать оборону. Но было уже поздно. Лихая атака и мое давление на психику капитана-командора маро увенчалось успехом. Москву и ее командира нам удалось отбить. Первоначально мной двигало твердое решение. Сначала поставить на ноги Демида Александровича, а также оказать помощь в восстановлении его сильно пострадавшего линкора, чтобы уже потом мы смогли приспокойно встретиться еще раз в честном поединке и разобраться, кто здесь папочка. Будет ли это космическая дуэль кораблей или рукопашная схватка один на один на саблях? Мне было все равно. Оставив часть своих морпехов в качестве призовой технической команды на Москве, я приказал им отвезти поколиченный линкор в соседнюю звездную систему, где у центральной планеты располагалась небольшая, но хорошо оснащенная ремонтная верфь и местные техники могли бы в кратчайшие сроки привести в порядок лейб-флагман. Однако после продолжительного разговора с этим неординарным человеком, узнав его получше, а также обсудив новые расклады, которые возникли после сокрушительного поражения его гвардейской эскадры и с прибытием в Ладогу внушительных флотов Птальмея Грауса и моего крестного адмирала Дессе, я сделал контр Зубову крайне заманчивое предложение от которого в его непростой ситуации было трудно отказаться. Но об этом попозже. А пока я во главе своей рейдовой эскадры, собранной из кораблей всех дивизий Северного космофлота, поспешил на соединение с основными силами адмирала одесса Когда спустя 30 стандартных часов я наконец прибыл в расположение нашего лагеря, координаты которого находились в 7 миллионах километрах от планеты «Санкт-Петербург-3», то увидел на тактической карте перед собой, что здесь, помимо флота Павла Петровича Десса, находилось огромное множество других соединений. Буквально весь космос в радиусе нескольких миллионов километров был заполнен боевыми кораблями всевозможных классов. Казалось, все военно-космические силы Российской империи собрались сейчас в одной точке пространства, готовясь к решающей схватке за власть. Вскоре тяжелый крейсер «Одинокий», покинув рейдовую эскадру, и, перехватив перед этим с собой те корабли, которыми я непосредственно командовал, подошел к квадрату расположения первой ударной дивизии, а вернее сказать, двух ее кораблей. Наблюдая на экране тактического монитора это странное разделение родного соединения и стараясь держать себя в руках, я немедленно вызвал к себе на мостик и Тима и на ему было. Спустя минуту двери с тихим шипением разошлись, и на капитанский мостик вошли мои помощники веким мускулистый высокий с сокладистой рыжей бородой и наэма стройная молотка с истине черными волосами заплетенными в тугие косы оба были в парадной форме со знаками различия капитанов первого ранга но выглядели так будто только что покинули боксерский ринг помятые ссадинами и кровоподтеками что здесь происходит вашу мамашу строго спросил я когда провинившиеся представли передо мной меня не было какие то стандартные сутки А здесь уже творится не весь что. Потрудитесь объяснить. Если ты имеешь в виду ту тысячу кораблей, что сейчас стоят у планеты, Александр Иванович, пробурчал бывший казачий полковник, придерживая вывихнутую руку. Так это сюда, понимаешь, пожаловали все, кому на месте не сидится. Как стервятники слетелись, падлы, добычу в виде императорского трона делить. — С другой стороны, это даже неплохо, — парировала Наймабелла, потирая разбитые костяшки пальцев. По крайней мере, у нас теперь будет шанс разом разобраться со всеми этими прохвостами и выскочками. Двух зайцев одним махом, так сказать. На время оставим в покое всех этих ясновельможных панов, вернее, князей, с их нездоровыми амбициями. Отмахнулся я, подходя от тактической карте и приближаясь вплотную к своим помятым товарищам. Вы лучше скажите, почему выглядите, как пара побитых собак. «Только не кормите меня сказками!» «Да нет, Александр Иванович, мы просто дурачились, только и всего!» Виновато улыбнулся и Эким Наливайка. «С кем не бывает?» «Ага, просто не сошлись во мнениях относительно правильных формулировок устава ВКС Империи», и хитно уточнила Ноэма, ловя на себе тяжелый недовольный взгляд командира. «Но вы не переживайте, шеф, у нас уже все под контролем». «Под каким к дьяволу контролем?» Взорвался я, тыча пальцем в монитор, на котором демонстрировалось видео недавних разборок моих незадачливых друзей. Вы на экран-то посмотрите, остолопы. Первая ударная сейчас больше похожа на два враждующих бандитских клана, чем на элитное подразделение космофлота. Вы что устроили? Здесь нужно пояснить, что в мое отсутствие старшими офицерами в дивизии остались стоящие сейчас передо мной нерадивые товарищи. Ранее специальным указом командующего ДЭСа Эти двое получили внеочередные звания капитанов первого ранга и должности моих первых помощников. Вот только возникла одна серьезная проблема. Во-первых, согласно штатному расписанию, в подразделении мог быть лишь один первый замкомандир дивизии. А во-вторых, когда я с частью кораблей отправился в разведывательный рейд, то по простоте душевной не удосужился четко указать, кого из них оставляю за главного. Первая ударная пополнилась новыми вымпелами сказал я перед отбытием на к Якиму. «Экипажи этих новых кораблей, хоть и по большей части, являются ветеранскими, но все же не проходили учения по сложенности. Если в бою все наши корабли без исключения не будут действовать как единое целое, мы понесем серьезные потери, либо вообще проиграем. Поэтому, как только Северный космический флот станет лагерем у Санкт-Петербурга, начинайте проводить тренировки». Мои новоиспеченные каперанги слишком активно взялись за исполнение своих обязанностей и начали гонять бедные экипажи без устали, превратив тренировки в какой-то бесконечный марафон. Но очень скоро возникла серьезная проблема. Между наливайкой и наэмой разгорелось нешуточное соперничество за лидерство в дивизии. Каждый из этих самозванных командиров отдавал распоряжение, считая себя главным и единственным, из-за чего в подразделении воцарился настоящий бедлам. Замученные капитаны кораблей сбивались с ног, пытаясь угодить то одному, то другой, выполняя порой совершенно взаимоисключающие приказы. Неразбериха продолжалась несколько часов к ряду, и в итоге вылилось в то, что личный состав дивизии сам собой разделился на два противоборствующих лагеря. Одной из эскадрой железной рукой командовал яким другой, не менее жестко, на Эмма. В результате, на том клочке пространства, что командующий ДСС выделил нашей дивизии, боевые корабли принялись беспорядочно основать из стороны в сторону, едва не врезаясь друг в друга. Их командиры, красные от гнева, ругались по видеосвязи, грозя оппонентам страшными карами. И казалось, еще чуть-чуть, и дело дойдет до самого настоящего таранного боя. Накал страстей активно подогревали сами незадачливые каперанги, которые в полувыяснении отношений Умудрились забить стрелку прямо на флагмане наемы, крейсере «Черная пантера». «Ты что это тут раскомандовался, я тебя спрашиваю?» С порога набросилась на Якима, разъяренная Белла, воинственно упирая руки в бока. Научилась когда-то этому грозному жесту у Таисии Константиновны. «Потому что я здесь главный, ясно тебе?» Самодовольно осклабился наливайка, возвышаясь над соперницей, словно скала. «Не путайся под ногами!» «И кто же это тебя успел назначить главным, позволю знать Найма иронично вскинула точеные брови. «Уж не сам ли адмирал Десса?» «Нет, Васильков назначил», — нагло заявил Ихким, сходу придумывая правдоподобное объяснение. «Ах ты, брехливая собака!» — воскликнула девушка, хватая Ихима за ворот мундира. «Я прекрасно помню, что такого приказа от шефа не было, поэтому не надо придумывать». «Может, слух этого и не было сказано?» Рыжебородый казак ухмыльнулся, поднимая руки вверх. «Но я думал, что ты сама догадаешься». «О чем? О том, что ты наглый, самовлюбленный индюк, который постоянно тянет одеяло на себя?» — закричала Наэма. «Так это известно». «Смирись и прими мое лидерство как должное», — важно сказал яким «Я цену себе знаю». «Цена тебе — один ломанный сапфировый империал», — выразнулась девушка. «Да и то слишком дорого». «Прекрати меня оскорблять, девчонка!» — разозлился здоровяк, нависая над дноемой. «А то что? А вот что!» Индикаторы активации на боевых доспехах, в которые были облачены спорщики, вдруг синхронно вспыхнули тревожным красным цветом атаки. И старые друзья с рыком сцепились, словно два бешеных льва. Мгновение, и вот уже сплетенный клубок тел покатился по отсеку, сшибая мебель и круша переборки, под ошарашенными взглядами вахтенных офицеров на мостике Черной Пантеры. Остальные же члены экипажи наблюдали за этим эпичным побоищем прямо с экранов своих кораблей, как за увлекательнейшим реалити-шоу, смеясь и делая ставки на победителя. Увы, технические характеристики ратников, в которые были экипированы противники, оказались равны, а потому исход схватки предрешен не был. Никто не мог одержать быстрой и безоговорочной победы. Остановить драку наэмы Эммы и Экима смогла лишь новость о том, что в расположение дивизии прибыл ее командующий, контр-адмирал Васильков. И сейчас эти двое стояли передо мной, опустив головы, как набедокурившие маленькие дети.